Молочная железа гляндула мамария. Молочная железа правая и левая служат для вскармливания женщины новорожденных. По развитию она является измененной потовой железой кожи, но в функциональном отношении связана с половыми органами. Конец 236 страницы. Размеры и форма железы индивидуально варьируют а также изменяется с возрастом и во время беременности и кормления. Усиленное развитие железы происходит в период полового созревания девушки. Наибольших размеров она достигает к концу беременности и период кормления ребенка. С четвертого-пятого месяца беременности железа начинает выделять секрет молозива. Конец 237 страницы. После родов секреторные деятельность железы усиливается. И к концу первой недели секрет принимает характер грудного молока. Молочная железа своим основанием находится на уровне 3-6 ребер на большой грудной мышце и окружена собственной пастой. В центре выпуклости железы имеется выступ грудной сосок папила мамая, окруженный околососковым кружком. Ореола мамая – участком сегментированной бугристой кожи. Бугристость обусловлена находящимися в коже железами. Действие железы состоит из 15-20 железистых долей, а также из жировой и фиброзной ткани. Выводные протоки долей железы называются млечными протоками. Они образуют вблизи грудного соска расширение – млечные синусы и открываются на верхушке соска воронкообразными млечными отверстиями. Жировая ткань находится как между долями железы, так и на ее поверхности. Фиброзная соединительная ткань образует капсулу железы и перегородки между ее долями. Воспаление железы – мастит, от греческого мастос грудная железа.